Воскресная проповедь К воскресной проповеди в маленькой православной церкви в центре Афин собралось несколько пожилых прихожан. Сергей Глазов, который был здесь первый раз, устроился в стороне, чтобы видеть всех, кто приходит. Ждать пришлось долго. Кристина Оазис, самая богатая женщина в мире, появилась в церкви вся в черном. Когда проповедь уже завершилась, ее сопровождал один охранник. Она подошла к священнику, который ее знал и почтительно приветствовал. Кристина заговорила с ним, и, не солодав с обуревавшими ее чувствами, расплакалась. «За что Бог меня покарал? Почему это произошло именно со мной? Если Бог справедлив, если Он способен к любви и всепрощению, как мог Он так поступить со мной, отнять всех, кто у меня был, сначала брата, потом мать и, наконец, отца?» Ее большие черные глаза — были залиты слезами. Она требовала ответа от священника, скромного маленького человека, который растерянно пытался ее утешить. «Я понимаю, как тебе сейчас тяжело, Кристина, но я знаю, ты преодолеешь эту боль. Бог позволил, чтобы это случилось с тобой, потому что Он знает, ты достаточно сильна, чтобы это вынести». Кристина рыдала. Несчастье должны происходить только с неправедными» бесчестными людьми, сильно провинившимися перед Богом и людьми. Так нас учит церковь. от Отчего же гибнут и страдают те, кто ведет праведную жизнь? За что я наказано? Священник внушал ей. Сказано так, «Не плачь по умершему, а радуйся, ибо Бог забрал его из этого греховного мира к себе. Теперь он уже навсегда избавлен от страданий и греха. Он там, где нет ни горя, ни печали». «Поблагодарим за это Бога». Сергею Глазову стал не по себе. Мало того, что Кристина лишилась всех близких, она еще почему-то должна этому радоваться. В его представлении страдающий человек нуждался в ином, в сочувствии, в душевной теплоте. Он должен чувствовать, что люди рядом с ним понимают и разделяют его горе. Нужны друзья, которые позволят ему плакать, а не станут призывать его быть примером спокойствия и терпения. Священник поспешно благословил Кристину Оазис и переключился на других прихожан. Несколько минут Кристина молилась в одиночестве. По ее красивому смуглому лицу безостановочно катились слезы. Потом она резко повернулась и пошла к выходу. Глазов остановил ее в дверях. «Госпожа Оазис, я хотел выразить вам соболезнования. Насторожившийся охранник хотел встать между ними, но Кристина его остановила. Она сразу узнала Глазова. «Вы же из советской делегации и участвовали в переговорах». Она уже перестала плакать. Хотела выйти на улицу, но Глазов продолжал. «Я невольно стал свидетелем вашего разговора со священником. Простите, что вмешиваюсь. Меня, как и вас, смущает это объяснение насчет того, что Бог посылает нам испытания, дабы проверить, насколько крепки мы в своей вере. Смерть, болезни, катастрофы — «Посылает нам вовсе не Бог». «Что вы понимаете в религии?» — пренебрежительно заметила Кристина. «Вы коммунист, а коммунисты — атеисты и в Бога не верят». Глазов мягко улыбнулся. «Мои родители были глубоко верующими людьми, и я многому у них научился». Охранник настойчиво напомнил. «Пора ехать, госпожа Оазис». И лимузины автомобиль охраны стояли поодаль. Но Кристину заинтересовал неожиданный разговор хотя она по-прежнему смотрела на Глазова с недоверием. «Я читала, что вас в стране церкви разрушают, а священников сажают». «Я в этом не участвовал», — ответил Глазов. «Поверьте, что я сознаю глубину вашего отчаяния после смерти всех ваших близких и понимаю, какие вопросы вы себе задаете. Жизнь — нечестная игра. Не те люди болеют и умирают, не тех людей убивают. Видя эту несправедливость, Многие в отчаянии думают, Бога нет, но никто не может обещать нам жизнь без горя и разочарований. «Теперь я это знаю», — тихо произнесла Кристина. «И когда трагедия произошла, главное в трудную минуту не остаться в одиночестве. Мне кажется, ценность молитвы в том, что она избавляет человека от одиночества, в котором оказался человек, переживший трагедию. И тогда голос Бога звучит душестрадающего». Позволь мне присесть рядом с тобой, чтобы ты знал, ты не одинок. Кристина Оазис не могла скрыть удивление. Не думала, что услышу такие речи от советского коммуниста. Возможно, вы правы. Ощущение одиночества невыносимо. Мне иногда кажется, что в опустевшем доме я сойду с ума. Охранник еще раз напомнил. Госпожа Оазис, мы очень задержались. Вас ждут. Кристина пропустила его слова мимо ушей. «Вы так искренне говорите?» «Вы пережили нечто подобное?» — спросила она. Сергей Глазов кивнул. «Моя сестра погибла в авиакатастрофе. Ее самолет разбился при посадке». «Как это произошло?» Она улетала в командировку. Опаздывала на рейс. Родители говорят, «Ладно, улетишь завтра». Она была очень ответственной. «Это невозможно. Меня же там люди ждут». Успела на рейс. В последний момент. А если бы послушалась родителей, сейчас бы воспитывала своих детей. Садились, плохая погода, туман, летчик не рассчитал, промахнулся и пролетел мимо посадочной полосы. Все погибли. Вот с тех пор я и суеверный. — Сколько лет было вашей сестре? — сочувственно спросила Кристина. — Двадцать семь. Кристина произнесла совсем тихо. — На два года старше моего брата. И все равно совсем молодая. Я несколько лет вообще не мог летать, — поделился Глазов. Боялся самолетов. А у меня же на службе сплошные поездки. Думал, уволят за профессиональную непригодность. Кристина также откровенно призналась. Я сейчас боюсь самолетов. Не в силах забыть, как в последний раз увидела брата. Он тоже попал в авиакатастрофу. Александр лежит без сознания на больничной койке. К нему тянется множество проводов. Он уже не мог сам дышать. Подключили аппарат искусственного дыхания. Я гладила его по руке, говорила с ним. Думала, вот сейчас он откроет глаза, узнает меня, улыбнется, и все будет как прежде. Но поздно. Она не успела договорить. На улице перед церковью раздался громкий взрыв. Столб пламени вырвался из лимузина, ожидавшего Кристину оазис. Тяжелая машина, как игрушка, взлетела в воздух, перевернулась и грохнулась на землю. Ударной волной их отшвырнуло к стене. Охранник неудачно стукнулся головой и, потеряв сознание, рухнул на каменные ступени. Глазов инстинктивно прикрыл собой Кристину. Несколько секунд, оглушенная, ошеломленная, они ничего не слышали. Прибежали другие охранники Кристины. Они помогли ей подняться весьма любезно отодвинув Глазова. «Госпожа Оазис, немедленно уходим, сейчас подъедет другая машина». Когда вооруженные охранники уводили ее, она повернулась к Глазову. «Вы спасли меня». И вдруг остановилась. Негромко спросила. «Вы знали, что это произойдет, поэтому задержали меня здесь, на лестнице?» «Служебный долг требовал от него ответить правильно». На кон было поставлено нечто большее, чем его карьера, и все-таки он не стал лукавить. Знал, они начали с вашего брата и не остановятся».